греческим городом близ устья Днепровского и нагло ограбил там многих купцов. Всеволод, призвав его к себе, дал ему дорогобуж в Олынии. Сам Ярополк, облагодетельствованный Всеволодом, не устрадился быть врагом его. Князь слабый, послушный коварным советникам и скоро наказанный за свою безрассудность. Дядя, свидав о злых намерениях всего неблагодарного, предупредил их опасное исполнение. И слух, что Маномах идет с войском, заставил Ярополка бежать в Польшу. Владимир нашел в Луцке мать его, супругу, дружину, казну, возвратился с ними в Киев, а владения Ярополково отдал Давиду Игнатьевичу. Но Ярополк, не иская заступников вне России, скоро у милости вел все влады искренним раскаянием и заключив мир с его сыном Маномахом в Валынии, получил обратно свое княжение.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 Город болезни, мор свирепствовали во многих областях, и в одном Киеве умерло от четырнадцатого ноября до первого февраля семь тысяч человек. Воображение несчастных видело во всем страшные знамения гнева Божеского: в самых обыкновенных метеорах, в затмении солнца, в легком бывшем тогда землетрясении. К тем случаям естественным суеверие прибавило нелепые чудеса.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 о коей написано столь много чудесного в Потерике Киевском. Византийские художники, украсив онную, не захотели уже возвратиться в Отечество и кончили жизнь свою в Печорской обители. До ныне показывают там гробы их. В 1089 году, когда приставился митрополит Иоанн, дочь Всеволодова Янка, ездила в Константинополь и привезла с собой нового митрополита, Скопца, именем также Иоанна. но человека весьма обыкновенного, слабого здоровьем и столь бледного, что народ прозвал его мертвецом. Он через год умер. Третий митрополит Всеволодовокнежения был Ефрем, грек по известию навеших летописцев, другие же называют его монахом Печорским. Нестор рассказывает только, что Ефрем, скопец подобно Иоанну, жил в Переславле, где находилась тогда митрополия. И что он, создав многие храмы каменные, первый начал в России строить при церквях крестильницы. Сей митрополит, как пишут, установил торжествовать 9 мая, перенесение мощей святого Николая из Ликии в итальянский город Бар. Праздник западной церкви, отвергаемый греками, и доказательство, что мы имели тогда дружелюбное сношение с Римом. Нестор молчит, но летописец средних времен говорит о каком-то святителе Фиодоре, приезжавшем к великому князю от папы Урбана II в 1091 году. Властьолюбивые наместники святого Петра без сомнения всячески старались подчинить себе Церковь российскую.